Глава тридцать первая. Дом из синего стекла. «Ты сегодня идешь на работу?» – спросил Сергей утром, перед тем, как выйти за дверь. Полина протянула ему ключи от машины. «Возьми, ты забыл». «Спасибо». Забрав ключи, Сергей решил не донимать жену своими советами. В конце концов, она знает, что делает. Сергею предстояла непростая задача. доехать без пробок до улицы Наметкина, где проживал кочерян Существовала безусловная вероятность, что он не застанет Эдварда дома. Но чутье верный помощник сыщика подсказала. Утром он возьмет Кочаряна еще тепленьким. Без пробок не обошлось. На Наметкина долл попал после двенадцати, что значительно снизило его шансы встретиться с московским мажором. Однако все вышло как нельзя лучше. Жилой дом вблизи Газпромовской башни сиял голубыми стеклами, являя миру элитную исключительность. На въезде во двор пришлось сцепиться с охранником, который не хотел пропускать дуло даже по удостоверению. Он пробовал дозвониться в квартиру, но ему не ответили. Охранник сказал, что БМВ кочеряна на подземной парковке, а это значит он дома. Когда Сергей пригрозил вызвать всех на допрос в управлении его пропустили. Второй раз пришлось достать корочки в комнате у консьержки. С ней все сложилось с первого предъявления. Через три минуты Сергей звонил в дверь, похожую на лакированную крышку гроба, со всеми ее штапиками и филенками. Ему открыл служанка. По внешнему виду дуло определил «филиппинка». Соображая, что лучше сказать «хай» или «здрасти», Сергей выложил главное. «Эдварда кочеряна «Ес, сэр», сказала служанка и впустила его в прихожую. Они двинулись сквозь анфиладу огромных комнат с большими окнами. Стало ясно. Денег в этом доме никогда не считали. Всего много и все дорого. Филиппинка предложила Сергею сесть на диван в гостиной. Он сел, она прошла дальше. Через минуту из глубины квартиры послышался вопль, похожий на рев разбуженного медведя. Сергей удивился тому, что такой никчемный, хлипкий и незначительный человек Эдвард мог издавать подобные звуки. Служанка пробежала мимо в слезах. За ней в майке и трусах тяжело шагал кочерян намереваясь разорвать на куски того, кто его разбудил. Увидев дуло, Эдик явно передумал. «Опять вы!» – простонал он и свалился на диван. «Может, наденешь штаны?» – предложил Сергей. Зарывшись лицом в ладони, кочерян никак не отреагировал на его слова. Дула решил, что может опросить его и без штанов. — Ты в состоянии отвечать? —— -да", промычал кочерян Пил, — полюбопытствовал Дула. — Пил. В восемь утра пришел. — протянул Сергей. — Как я тебе сочувствую. Но поговорить с тобой должен. кочерян молча кивнул. — Мне нужно, чтобы ты вспомнил. Не видел, чтобы той ночью к убитому старику кто-нибудь приходил. — Нет, — помотал головой Эдвард. — Женский голос за стенкой слышал? — Нет, — повторил он. Дулов встал. — Есть аспирин? — спросил у Миранды. — Миранда, — гарпнул Сергей. Ему обрыдло валандаться с качаряном. Хотелось закрыть вопрос побыстрей. работницы прибежала на зов, трясясь, как кленовый лист. — Как по-английски сказать аспирин? — спросил он у Эдика. Тот икнул потом и выдавил из себя. — Так и будет. «Ай, нет аспирин!» – сказал Сергей служанке. Через пять минут она явилась в гостиную со аспирином, ложкой и стаканом воды. Сергей растворил две таблетки в воде и заставил Эдика выпить. Спустя пять минут тот стал отвечать. «Женского голоса я не слышал. У нас в номере своих голосов хватало». Он помолчал. Потом вспомнил. «Да, когда выпускал Фила, это как его? В общем, когда уходил Фил, я закрывал дверь». И краем глаза видел, что старик ведет в номер бабу. Как она выглядела? Эдвард продолжал говорить, будто не расслышал вопросы. Черт дернул меня послушаться Фила. Этот Рикс на хрен мне не сдался. Зачем мы туда пошли? В каком смысле? Спросил Дула. Это Фил придумал пойти в Рикс. Сказал, что там клёво А ты не хотел? Но если Фил сказал, вернемся к той женщине. Как она выглядела? «В юбке!» – вымолвил Кочарян. И, похоже, уснул. Сергей взял двумя руками его голову и энергично растер уши. От неожиданности Эдвард скачал на ноги, но, придя в себя, оказался потрезвевшим. «Вспомни, как выглядела та женщина!» «Я видел ее со спины!» «Хорошо, про юбку я понял. Юбка была длинной или короткой? По колено. Что, кроме юбки?» «Кофточка белая. Вспомнил, юбка джинсовая!» — Волосы, — подсказал Дула. — Кажется, длинные. — Длинные или кажется? кочерян покрутил руками над головой. Вот так, наверх, и закручены. — Ага, — подытожил Дула. Волосы подняты вверх и уложены в пучок. — Точно, — подтвердил кочерян Темные или светлые? Не помню. — Высокая? — Что? кочерян опять покрутил руками над головой. «Прическа — Прическа? Не сдержавшись, Сергей улыбнулся. — Какого роста была женщина? — Высокое, чуть ли не выше его. Сергей озадаченно замер, потом заметил. — У Пиньера рост больше метра девяносто. Это ж какого роста была баба? — Ничего так было, — ответил кочерян Здоровая получается. — Теперь расскажи про Пиньеру. Во что он был одет? — Светлый пиджак, светлые брюки. — Постой, — Дула заглянул в свой блокнот. — В прошлый раз ты сказал, что когда старик приходил в ваш номер первый раз, Он был в пижаме и бордовом халате. Во второй раз после двенадцати в темном пиджаке, рубашке и синих джинсах. Собственно, в этой одежде его и нашли. Теперь третий вариант – светлый пиджак и светлые брюки. Что-то здесь не стыкуется. Старик весь вечер менял одежду? Вовсе нет. Баба пришла под утро. Фил уходил часов в пять или позже. Вот и прикиньте. Ты хочешь сказать, что между пятью и шестью часами утра Пеньера расхаживал по гостинице? «А что я должен сказать, если все так и было?» Дула вынул из папки флешкой и огляделся. Не обнаружив того, что искал, спросил, «Где у тебя компьютер?» «В моей комнате, еще один в библиотеке, третий в кабинете отца, ноутбуку матери. Хватит, — оборвал его Дула, — идем в твою комнату». «Зачем? Кино покажу, тебе понравится». Когда они зашли в комнату Эдварда, Миранда застилала постель. Увидев хозяина, тихонько шмыгнула в дверь. Тула вставил флешку в разъем и по-хозяйски уселся в золоченое кресло. «Бери стул, садись рядом». Эдвард сдвинул тяжелое кресло, стоящее у кровати, и повез к столу. Сергей смотрел на него, как на дебила. Он отнимал время, а им предстояло смотреть запись камеры наблюдения в вестибюле отеля Рикс. Когда кочерян приехал и сел рядом, Тула перемотал запись на пять утра. «Вот, смотри на экран», — приказал он Эдварду. «Зачем?» — спросил он. «Может, кого узнаешь?» протянул кочерян Они смотрели на помещение вестибюля минут тридцать. Наконец Эдвард сказал – это Фил. К входной двери подошел охранник и, недовольно косясь на крепкого парня, отомкнул замок. Тот вышел, охранник снова замкнул дверь. За ближайшие полтора часа на экране ничего не менялось. Дул перемотал запись назад на 12 часов ночи. На скорости просмотрел до пяти утра и нажал на значок «Стоп». — Что теперь? — спросил Кочарян. — Отпустите меня, пожалуйста, очень хочу спать, тошнит. — Сиди, — велел Дула, — смотрим еще. Отмотав до девяти вечера, времени, когда Пиньер расстался с Гаткером и отправился в свой номер, Сергей снова включил запись. — Смотри внимательно. — Да вот же этот Пиньер идет к лифту, в джинсах и пиджаке. — Вижу. Ты сейчас ищешь другого в светлом пиджаке и светлых брюках. а заодно женщину в джинсовой юбке зачем простодушно спросил эдвард смотри говорю приказал Дула. и кочерян уставился на экран теперь сергей был уверен с женщиной в номер зашел человек которого видел ягупов светлые брюки единственное совпадение в описаниях эдварда и ягупова давали надежду на то что пазл наконец сложился мужчина чем то похожий на старика и женщина в джинсовой юбке пришли в номер пеньера после пяти утра Но в гостиницу они в это время не заходили, значит, оказались там раньше. Возможно, снимали номер. По заключению экспертизы, смерть Мишеля Пиньера наступила между четырьмя и пятью часами утра. Если эти двое убили его, то сделали это раньше. Зачем же тогда вернулись? «Вот они», – сказал кочерян и ткнул пальцем в экран. «Не Пиньера, но тоже старик. Со спины я принял его за Пиньеру. Баба та, точно говорю, это они». Дулы нажал на стоп, встал с кресла и уткнулся носом в экран. «Что случилось?» – забеспокоился Эдвард. Сергей молчал. Он опять нажал воспроизведение, потом отмотал назад и снова включил запись. от двери в светлом пиджаке, в светлых брюках, прямо на камеру шел Воровской. Рядом с ней в белой блузке и голубой джинсовой юбке шагала его жена.